Интерлюдия первая. Температура человеческого тела странная штука. Такая мысль вдруг посетила Асуну Юки. Дождь внезапно прекратился, они с Кадзута, держась за руки, медленно шли под темно-синим небом, в котором некоторые из облаков уже окрасились оранжевым. Кадзута Кирягая последние несколько минут, с тех пор, как начал думать о чем-то странном, шагал молча с угрюмым видом, не отводя глаз от мощенного плиткой тротуара. Асуна жила в Сатагая, Кадзута в Кавагое. Как правило, они расставались на станции Синдзюка, где им предстояло садиться на разные поезда, однако с Сегодня почему-то Кадзута сказал «Я провожу тебя до дома». Из Сибуи ему предстояло добираться домой на час дольше, но увидев его странный взгляд, Асуна поспешно кивнула. Сходя с поезда на станции Мияно-Сака, линии Сатагая, ближайшей к дому Асуны, они по-прежнему держались за руки». Асуна вдруг смутно припомнила некую сцену. Это воспоминание было сладким, но в то же время невероятно болезненным, и потому оно редко всплывало у неё в сознании, лишь тогда, когда она и Кадзуто держались за руки. Воспоминание принадлежало не реальному миру, но городу железных башен Грандому на 55-ом уровне несуществующего ныне Айнкрада. Асуна тогда была сублидером гильдии Рыцари Крови, её постоянно сопровождал телохранитель Карадил, обладатель зра длинного двуручного меча. Этот человек, совершенно свихнувшись от чувств Касуни, отравил Кирито Кадзуто парализующим ядом, что привело в конечном итоге к тому, что Асуна покинула гильдию. Крадило тогда убил двух согильдийцев. Асуна успела мбрмчаться на место трагедии в последний момент, когда жизнь Кирито тоже вот-вот должна была прерваться. Её Рапира яростно и безжалостно сносила хитпоинты Крадила, пока не осталось совсем чуть-чуть. На один удар, и тогда она в нерешительности застыла. Крадело воспользовался своим шансом, чтобы провести ответную атаку, но тут кончилось действие паралича Кирито, и он прикончил Крадело голыми руками. Затем Кирито и Асуна отправились на 55-й уровень в штаб-квартиру Рыцарей Крови и сообщили там о выходе из гильдии. А потом они, держась за руки, бесцельно бродили по Грандуму. Внешне Асуна оставалась спокойной, но в душе клевала себя за то, что не убила Крадело. Её грызло чувство вины. Что это тяжкий груз пришлось взвалить на себя Кирета. Ей казалось, что она недостойна быть в числе проходчиков, что она не имеет права стоять рядом с Кирета. Но страдая от этих мыслей, она вдруг услышала голос. Что бы ни случилось, я добьюсь того, что ты вернёшься в тот мир. И тогда сильное чувство вспухло у Асуны в груди. В следующий раз я своими силами защищу этого человека. Нет, не только в следующий раз. Столько раз, сколько потребуется во всех мирах, Асуна ясно помнила, как её руки, ощущавшие лишь холод окружающего воздуха, хотя она тогда сжимала ладонь Кирито, вдруг стало тепло, словно они вдвоём сидели возле камина. Уже после того, как парящая крепость перестала существовать, после того, как Асуна через страну фей вернулась в реальный мир, всякий раз держа руку Кадзуто, она вспоминала тогдашнее тепло. Ну, правда, температура человеческого тела странная штука. Асуна прекрасно знала, что температура определяется потреблением энергии, необходимой для функционирования организма. Но поток тепла через соединение ладоней словно бы нёс с собой какую-то информацию. Во всяком случае, Асуна прекрасно понимала, что хотел, но не решался сказать Кадзута, по-прежнему шагавший в молчании. Душа человека это кванты света внутри микроскопических структур клеток мозга, так Кадзуто говорил. Но этот свет может существовать не только в клетках мозга, а вообще в каждой клеточке тела. Квантовые поля, состоящие из частичек пульсирующего света и повторяющие форму тела человека, соединяются сейчас через ладони Асуны и Кадзуто. Может и тепло благодаря им ощущается. Асуна прикрыла глаза и мысленно произнесла: Всё хорошо, Кире Такон. Я всегда буду прикрывать тебе спину, потому что мы лучшие в мире воин атаки и воин поддержки. Кадзута вдруг остановился, вынудив Асуно тоже затормозить. На железном фонарном столбе под старину оранжево загорелась лампа. Глаза Асуны округлились. Неужели уже 7? Вечером, да ещё после дождя, на улице не было никого, кроме них двоих. Кадзуто медленно повернул голову, взгляд его чёрных глаз был устремлён на Асуну. Асуна, будто стряхнув наконец нерешительность, он шагнул к ней. Я по-прежнему хочу поехать. Понимая причину его колебаний, Асуна улыбнулась. В Америку Да, я целый год разбирался, и теперь я считаю, что будущая технология полного погружения это brain implant chip, который разрабатывают в университете Санта-Клары. А думаю, интерфейс мозг-машина именно в этом направлении будет развиваться. Я хочу это видеть, рождение нового мира. Асуна посмотрела Казуто в глаза и энергично кивнула. Там были не только хорошие воспоминания, но и множество грустных, тяжёлых В чём назначение той крепости? Какова её цель? Ты это хочешь узнать, верно? А думаю, чтобы это понять, даже нескольких веков не хватит. С этими словами Кадзуто едва заметно улыбнулся и снова замолчал. Конечно, трудно говорить о расставании, Асуна это понимала. Продолжая улыбаться, она попыталась выразить словами ответ, который давно уже грел её сердце. Однако, прежде чем она успела хоть что-то сказать, Кадзуто сделал такое же лицо, как тогда в Айнкрайде, когда он предложил пожениться и запинаясь произнёс. И поэтому а э, я Я хочу, чтобы ты поехала со мной, Асуна. Я правда не хочу жить без тебя. Я я знаю, это неразумно то, что я прошу. У Асуны есть своя дорога в жизни, но всё равно я на этом месте он прервался, словно окончательно сбившись с мысли. Асуна распахнула глаза и негромко рассмеялась. А, прости, что засмеялась, но Киритакун, неужели это тебя и беспокоило всё это время? Ну да, «Ну, если речь о моём ответе, то он у меня уже давно готов». Она обхватила левую ладонью правую, по-прежнему держащую руку Кадзута. Снова кивнув, Асуна сказала, «Конечно, я поеду. Мы вместе поедем. С тобой. Я поеду куда угодно». Глаза Кадзута округлились, И он заморгал, а потом его лицо осветилось редкой для него широкой улыбкой. Он положил правую руку Асуни на плечо. Асуна крепко обняла его обеими руками. Их губы соприкоснулись, и холод тут же исчез, сменившись любящим теплом. Вновь Асуна ощутила, как информация перетекает между ней и Кадзута бесчетным множеством лучиков, из которых состоят их души. Сколько бы времени ни прошло, в каком бы мире мы ни очутились, как бы долго мы ни путешествовали, чувствовали, наши сердца всегда будут вместе, в этом я уверена. Нет, наши сердца давно уже связаны неразрывно. Это произошло, когда мы сидели в небе над гибнущим Айнкрадом, который исчезал в радужном сиянии, а может, и ещё раньше, когда мы встретились в глубине мрачного лабиринта, два игрока-одиночки. Да, кстати, несколько минут спустя, когда они шли по тротуару, по-прежнему держась за руки, Асона задала вопрос, неожиданно возникший у неё в голове. А значит, ты считаешь, что транслятор души, с которым ты сейчас экспериментируешь, это не будущая технология полного погружения. Мозговой чип взаимодействует с клетками мозга по тому же принципу, что нейрошлем, а ЭСЭЛ намного впереди. Он работает на квантовом уровне, ведь так. А, Кадзута принялся усердно ковырять металлическим кончиком зонта тротуарную плитку. Наконец, он ответил: Концепция STL, конечно, куда более продвинутая, чем у мозгового чипа. Но, как бы это сказать, возможно, она слишком уж продвинутая. Чтобы уменьшить эту машину до разумных габаритов, нескольких лет будет недостаточно. Возможно, понадобится лет 10-20. У меня ощущение, что нынешняя STL вовсе не для того, чтобы люди ныряли в виртуальные миры. А а, а для чего тогда? А может это машина для изучения человеческого сознания? Пульс света. Ха. Получается, СТЛ не цель, а средство, а Асуна начала раздумывать, к чему может привести понимание человеческой души. Кадзута тем временем продолжил. И ещё, мне кажется, СТЛ продолжение его идеи. Эд Хитклифа. Этот человек непонятно зачем создал нейрошлем, убил тысячи человек, поджирил собственный мозг. Да плюс к этому ещё и распространил по всему миру семя. Не знаю, была ли у него вообще какая-то конкретная цель, но у меня такое ощущение, что в ВСТЕЛ есть что-то от него. Я хочу узнать, к чему всё-таки он стремился, но не хочу, чтобы это повлияло на мой собственный путь. Не хочу чувствовать, будто я танцую под его дудку. Образ того человека всплыл перед мысленным взором Асуны, и она кивнула. «Понятно. А слушай, сознание гильдмастера до сих пор существует где-то в сети. Какая-то программа эмуляции мышления. Кирита Кун упоминал об этом когда-то». Да, как-то раз говорил. Машина, с помощью которой он покончил с собой, была как раз прототипом STL. А чтобы прочесть пульс свет, потребовалось излучение высокой мощности, которое поджарило ему мозг. Возможно, он мучился дольше и сильнее, чем от нейрошлема, который убивает только стволового мозга. Он хотел создать копию себя. А думаю, сейчас Рад делает со STL что-то подобное. Возможно, где-то в глубине души я всё ещё думаю, Что хочу увидеть, чем всё это разрешится, поэтому и принял предложение Кикуоки. При этих словах Кадзута его взгляд устремился в красно-оранжевое небо. Какое-то время Асуна молча смотрела ему в лицо, потом крепче сжала руку, которая держала ладонь Кадзуты, и прошептала: "Тогда одну вещь мне пообещай, не лезь ни во что опасное". Повернувшись к ней, Кадзута улыбнулся и энергично кивнул. "Ну, конечно, обещаю". Всё равно, будущим летом я вместе с Асуной отправлюсь в Америку. Но прежде не стоит ли тебе позаботиться о том, чтобы получить хорошую оценку за сад? А, на секунду Кадзуто растерялся, потом кашлянул и сменил тему. Но в любом случае, сперва мне надо нормально познакомиться с твоими родителями. А с Сёдзи я время от времени переписываюсь. Но вот у твоей мамы обо мне довольно паршивое впечатление. Нормально, нормально. В последнее время она стала вполне разумным человеком. А, да, почему бы прямо сейчас не зайти? А, не, пожалуй, лучше я после всех экзаменов зайду. Да. Охож, Бесёдэ, они добрались до небольшого парка рядом с домом Асуны. Именно здесь они обычно прощались, когда Кадзута её провожал. Асуна остановилась, идти дальше было неохота и повернулась к Кадзуте. Он тоже глядел на неё. Они стояли всего в 15 сантиметрах друг от друга. Но тут Асуна услышала сзади тяжёлые шаги и рефлекторно отодвинулась. Повернув голову, она увидела человека, трусцой приближавшегося со стороны развилки. Невысокий парень во всём чёрном, глядя на Асуну с кирета, он высоким голосом произнёс: "Я прошу прощения. Как пройти к станции?" И тут же опустил глаза. Асуна левой рукой указала на восток. «Пройдёте в ту сторону, у первого светофора сверните направо, потом...» А вдруг стоящий сзади Кадзута силой потянул Асуну за плечо. Затем он шагнул вперёд, заслоняя её собой. «А что?» «Ты шёл за нами от кафе Кости, да? Кто ты?» Резко произнёс он. Асуна даже и не заметила, что за ними кто-то шёл. Затаив дыхание, она снова взглянула тому парню в лицо. Шопка длинных спутанных волос упала ей на щёки заросшие щетиной. В ушах серебряные серьги, на шее толстая ожерелье тоже серебряное. Одет в выцветшую чёрную футболку и такого же цвета кожаные брюки. На поясе позвякивающая металлическая цепочка, на ногах высокие ботинки со шнуровкой, тяжеловатые для лета. В целом незнакомец казался каким-то потрёпанным. Глаза из-под челки с неровным пробором смотрели прищуренно, будто улыбаясь. Парень склонил голову на бок, словно не понимая, что это Кадзуто только что сказал. А потом вдруг глаза загорелись неприятным светом. «Стало быть, внезапная атака не удалась?» <с echoes> Уголки его губ напряженно изогнулись. Асуна не могла понять, то ли от раздражения, то ли он пытался улыбнуться. «Кто ты такой?» — повторил Кадзуто свой вопрос. «Кто ты такой?» Парень пожал плечами, несколько раз мотнул головой и нарочито тяжело вздохнул. «Ну-ну, так не пойдёт, Кирита-сан. Неужели ты уже забыл моё лицо? А, я ведь там ходил в маске, да? Но я про тебя не забывал. Не на один день!» «Ты!» Спина Кадзу-то напряглась. Он чуть подпрессил и отвёл правую руку за спину. «Джонни Блэк!» Одновременно с этим тихим выкриком рука Кадзуто стремительно мелькнула и ухватила воздух над правым плечом. Именно там, где когда-то была рукоять вразумителя любимого меча чёрного мечника. Не, нет, нет там меча. Человек по имени Джонни Блэк согнулся пополам, выплюнув пронзительный смех. Кадзуто опустил правую руку, его тело оставалось напряжённым. Асу узнала это имя. В старом Айнкраде оно принадлежало убийце, знаменитому даже среди красных игроков. Этот человек был членом гильдии «Убийц. Веселый гроб». Чтобы захватить его и красноглазого Заза, потребовались усилия десятка человек. Заза. Это имя она слышала всего полгода назад главный организатор кошмарного происшествия с «Дезганом». Ещё она слышала, что после той истории сам Заза, Сёй Тисенкава и его младший брат были арестованы. Но последний участник оставался на свободе. Этот третий, про которого она думала, что его давно уже поймали, кажется, его звали «Канемото». Иными словами, человек, который сейчас перед ними стоял, это «ты до сих пор в бегах», — хрипло спросил Кадзута. Джонни Булек. Он же Канымото ухмыльнулся и направил на Кадзуто оба указательных пальца. Конечно? А ты думал, я сдался, когда поймали Заза? Я последний из весёлого гроба. 5 месяцев назад я нашёл ту кафешку и уже где-то месяц за ней слежу, и ненависть с каждым днём всё сильнее. Произнося эти слова, Канымото наклонял голову то влево, то вправо. Но Кири Тасан Без меча ты всего лишь хлиплый пацан, верно? А лицо не изменилось, но даже и не подумаешь уже, что ты тот самый чёрный мечник сама, который так меня отделал. Тебе то же самое относится. Что ты можешь без своих любимых отравленных кинжалов? Эх, как непрофессионально. Судить об оружии по внешнему виду. Канэмото с праворством змеи обрав руку себе за спину и извлёк что-то из-под футболки. Какой-то странный предмет из гладкого пластикового цилиндрика сбоку торчало игрушечное на вид рукоять. На мгновение Асу не подумала, что это водяной пистолет, но когда она увидела, что спина Кадзуто застыла, у неё перехватило дыхание, а потом она услышала голос Кадзуто, и её замешательство переросло в страх. Это Десган. Его правая рука дёрнулась назад, сигнализируя Асуне, чтобы она отошла. В то же время левая направила сложенный зонт на Канэмото. Шаг, ещё шаг. Асуна машинально отступала назад, не сводя глаз с плазмового пистолета. Это не просто водяной пистолетик. Это ж приц высокого давления, заряженный страшным веществом, способным остановить сердце. У меня есть, есть отравленное оружие. Жаль, конечно, что это не кинжал. И Кономото, покачивая кончиком шприца, его единственной металлической частью, скрипуче захихикал. Кацута перехватил зонт обеими руками, не отводя его кончика от Кономото, и тихо произнёс: «Асуна, беги! Позови кого-нибудь на помощь!» Мгновение Асуна колебалась, потом кивнула и, развернувшись, понеслась прочь. Сзади донёсся голос Конемота. «Эй, Молния! Обязательно всем расскажи, что до Чёрного Мечника добрался не кто-нибудь, а Джонни Блэк!» До двери ближайшего дома было метров тридцать. «Кто-нибудь, помогите!» На бегу Асуна кричала во весь голос. А правильно ли было оставить Кадзуто и бежать? Может, стоило обоим на него прыгнуть разом? Тогда смогли бы отобрать оружие. Когда Асуна пробежала уже полпути, эта мысль мелькнула у неё в голове, и тут же до неё донёсся некий звук, как будто бутылку газировки кто-то открыл или спрей для волос всхкнул. Короткий резкий звук газа под давлением. Значение этого звука Асуна поняла мгновенно, и на неё нахлынул страх подвернулась нога, и чтобы остановить падение Асуна, опёрлась рукой о мокрую брусчатку. Потом она медленно обернулась и посмотрела через плечо. Её взгляду открылась страшная картина. Кончик зонта в руках Кадзуто воткнулся в Конымота в верхнюю часть правого бедра у самого паха. А шприц в руке Конымота был прижат к левому плечу Кадзуто. Их тела отделились друг от друга и одновременно рухнули на мостовую. Следующие несколько минут были какими-то нереальными. Асуна словно смотрела чёрно-белый фильм. Она подбежала к неподвижному телу Кадзуто, ототащила его от Канэмото, который корчился, отплатив ногу. "Держись!" крикнула она, одновременно доставая мобильника из кармана и снимая блокировку. Её пальцы ничего не ощущали, они словно замёрзли, застывшие кончики пальцев тюкли по сенсорной панели. Наконец Асуна, задыхаясь, сумела сообщить, что и где произошло, оператору службы спасения. Начали собираться зеваки, потом и толпы вышли полицейские. Асуна односложно отвечал на все вопросы, сжимая Кадзуто в объятиях. Кадзуто дышал часто и неглубоко. Между напряжёнными вдохами он прошептал лишь два коротких слова: "Асуна, прости". Минуты казались вечностью. Кадзута внесли в одну из двух приехавших скорых, Асуна влезла туда же. Врач скорой заглянул лежащему без сознания Кадзута в рот, проверяя дыхательные пути, и тут же крикнул другому врачу: "Остановка сердца, остановка дыхания. Мешок Амбу. Тут же на рот и нос Кадзута опустилась прозрачная маска. Каким-то чудом Асуне удалось подавить желание завопить во все горло. И она смогла сообщить врачу название препарата, которое ей еще большим чудом удалось вспомнить. «Сукцинил холин! Ему его вкололи! В левое плечо!» Мгновение врач смотрел на нее изумленно, но тут же одно за другим выпалил новые указания. «Эпинефрин внутривенно! Нет! Атропин обязательно внутривенно!» Тут же в левую руку Кадзута с которого уже сняли рубашку, воткнули иглу, на грудь нацепили датчики ЭКГ. Воздух разорвала сирена, перекрыв голоса врачей. Пульс падает. Массаж сердца. Под светом диодными лампами, освещающими внутренность машины, лицо Кадзуто с закрытыми глазами выглядело страшно бледным. Нет, нет, Киретакон, только не это, тихо вырвалось из рта Асуне, а она даже не замечала. Остановка сердца. Продолжайте массировать. Киретакон, это же неправда, да? Ты же не собираешься меня оставить, да? Ты сказал, что мы будем вместе всегда. Сказал ведь. Взгляд Асуны упал на мобильник, который она сжимала в руке. Розовое сердце на экране дёрнулось и застыло. Число рядом с ним безжалостно превратилось в 0, и всё стихло.